Верк Усов Превозмоганец-Прогрессор, книга 5, Глава 1. Попаданца со своими родными и друзьями, вышедшего из Приарского храма Хаоса, встретила теплая и солнечная осенняя погода. Игорь сощурил глаза от ярких лучей местного светила, прижал к себе Таню, ставшую минуту назад его женой, и оглядел ратушную площадь. Похожую на открывшуюся перед ним картину полного безлюдства землянин видел в каком-то фильме по роману Стивена Кинга. Вот только здесь, в одном из небольших городов мира Орваны, безжизненность окружающего пространства являлась не результатом какой-либо катастрофы или эпидемии, А следствием распоряжения, отданного самим попаданцем. Граф Игорь Приарский, сочетаясь браком с искмогиней Молз, не захотел устраивать шоу для посторонних и объявил праздничный нерабочий день. Поэтому все присутственные здания в центре города были закрыты, площади, прилегающие к ней улицы стражи очистила от людей, А кавалеристы четвертой сотни графского кавалерийского полка перекрыли все подступы. Сюда бы еще фотографа, чтобы сделать снимки на память, на фоне разных зданий. Негромко сказала Игорь жене, большим пальцем правой руки ощупывая кольцо на безымянном, непривычное, ни разу им еще не ощущаемое чувство. «Хорошо здесь». «Да, так чисто наверняка никогда не было», — согласилась Таня. Граф с графиней первыми двинулись мимо городской тюрьмы, смотревшейся как водонапорная башня, пересекая площадь по диагонали к стыку зданий ратуши и совета гильдий, где всю процессию друзей ждали Лены Гарки и Нит с десятком красиво выреженных в нарядные бордовые камзолы Янычар. Конечно же, оставлять своих добрых подданных без торжеств и развлечений великодушный граф Игорь Приарский не собирался. Наоборот, он хотел сделать все, чтобы день его женитьбы запомнился надолго. Ему пришлось согласиться с настойчивыми убеждениями друзей, что без захватывающей интересных казней праздник для народа не станет праздником, и дал согласие на приведение в исполнение приговоров восьмерым государственным преступникам, семеро из которых были переправлены из Гирфеля. Из столицы герцогства также порталами прибыли трупы скоморохов, акробатов, и ни разу не виданный жителями приара цирк с дрессированными зверями накануне удачно для молодоженов, приплывший на корабле из далекого Менса. Оказывается, что такое чес знают не только исполнители попсы на земле, но и артисты средневекового магического мира». Три дня городские рабы и выделенные им в помощь крепостные крестьяне из графских деревень Пряарской округи наводили порядок. Одни чистили и грузили мусор и грязь на подводы, а другие вывозили это к реке, служившей, как принято здесь повсюду, не только транспортной артерией, но и источником питьевой воды, а заодно и канализацией. Начало веселья было назначено на пять часов вечера, а куранты на ратуше пробили только десять утра. «Успеете еще нашептаться, граф, графиня?» Сюзеренша со своим наследником на ходу придвинулась ближе к подруге. «Игорь, мне кажется, здесь куранты мелодичнее бьют». «Чепуха, Лана!» — усмехнулся попаданец. «Эффект чужой тарелки». «Кажется, что в ней вкуснее. У тебя не лучше, не хуже, а просто другой звук. Согласись, слышать веселенький бой из клянок с башней страха — это сплошной сюр. Не пусть уж у тебя звучит, что тот вечерний звон. бом бом Игорь, а мы когда баяны рвать будем?» Не смог удержаться от вопроса Дин. «Сейчас твою маму, нашу добрую правительницу с графом Лоймом и комиссаром Дильяном мы проводим и начнем зажигать». Егоров обернулся к названным друзьям, подмигнул и сказал Желатане. «Я после вашего отбытия портал у себя в замке ликвидирую. Лень до добра не доведет. Хватит мне трех площадок за городскими воротами и той, что я создал перед надвратной башней своей резиденции». «Крепость должна быть крепостью, а не проходным двором». «У меня пока не трогай», — быстро произнесла принцесса. «Как скажешь», — ответил землянин. Конечно, на данном этапе портальная площадка в Зале Совета никакой угрозы проникновения врагов в Графский замок не представляла. Слишком мала еще портальная сеть. Крайне ограничено количество адептов и адепток клана, которые могут ей пользоваться, и никто посторонний толком не знает возможности этого якобы наследия древних. Игоря побудило полностью дезактивировать удобный для себя пространственный переход, начавшаяся поставка в столицу изделий из стекла. Два дня землянин терпел хорошо слышимый в его покоях топот рабов, таскавших громоздкие ящики со склада у северной башни в зал совета и создал еще одну портальную площадку, непосредственно за стенами замка, перенаправив потоки груза через нее. А затем рассудил, что два портала на расстоянии ста метров друг от друга это явное излишество, и пройти до ворот ему совсем не нетрудно. Что же касается венценосной подруги, то пока действительно, пусть у нее остаются оба портала под боком. В малом тронном зале и на подъездной дорожке дворцового парка. Захочет уйти из надоевшей резиденции, не нужно будет заказывать себе карету. «Поздравляем!» — одновременно выкрикнули улыбающиеся Лены командира Янычар. «Спасибо, друзья!» — поблагодарил их Егоров. «Только вас и не хватало на церемонии!» Он принял у Нида повод своего коня, подождал, пока в седлах окажутся все его соратники, и вскочил последним. Гарки, скачи вперед, предупреди о нашем возвращении!» Лишившись зрелища самой свадебной церемонии, горожане нашли способ понаблюдать за кавалькадой графа и графини, оккупировав все окна и крыши зданий по пути следования молодоженов и столпившись на всех прилегающих улицах. — Любит вас чернь, графиня! — с удовольствием обратилась герцогиня к своей подруге по ее новообретенному титулу. Столько радости в криках я не слышала, даже когда братец женился во второй раз. «Брось, герцогиня!» — в тон ответил ей Игорь вместо Тани. «Просто они в предвкушении халявы, дармовщины. Баронет Арш — это мой начальник тайной службы, — пояснил он, если ты не забыла. Мне докладывает, что пока никаких иных чувств, кроме настороженности и любопытства, новый владетель у горожан еще не вызывает». А городское начальство по-прежнему испытывает опасения, что я начну выяснять про их делишки в период прежнего правления. Упомянутый попаданцем градоначальник со своими заместителями, главы гильдии, капитан стражи и их семьи были приглашены в графскую резиденцию и сейчас там дожидались графа с супругой, чтобы отпраздновать это событие. Что же касается простых горожан, то их сегодня после увлекательных казней и представлений ждали столы, которые по приказу владетеля будут накрыты сразу на четырех самых больших городских площадях. Баяны, конечно, никто рвать не собирался по причине их отсутствия, и вообще музыкальные инструменты, решил Егоров, это последнее в ряду прогрессорства, чем он займется. Все его шутку поняли, кроме Дина. Впрочем, Игорь уже подмигнул брату, чтобы тот все объяснил своему маленькому другу. — Я бы на твоем месте с выявлением неблагонадежных не затягивала. Латана обернулась посмотреть, как себя чувствует на холке лошади Дин, сидевший перед Айсой, и убедившись, что сыну вполне удобно, продолжила. — Понимаю, что тут все замараны, но ты бы ее хоть припугнул, чтоб спокойнее себя чувствовать, когда будешь покидать Приар. «У меня теперь есть кому присмотреть», — Игорь прикоснулся к руке своей жены. «Это если графиня не станет тебя сопровождать. Завтра я вас жду у себя обоих. Вместе встретим победителей». В голосе герцогини Гирфельской прозвучала нескрываемая ирония. И причина пренебрежения к армии Конгресса во главе с Виконтом Бюстином и правителями соседних государств была понятна. Слишком долго они простояли под стенами Ремса, не такого уж крупного и сильно защищенного города. Принцесса за это время сумела привести к покорности почти все остальные земли своего герцогства, кроме полутора десятков баронств на севере, на стыке границ с Бираном и Велером. но их умиротворение решится в ближайшие пару пятидневок. В те края уже вошли полки маршала Маена Моснорского. У нас все готово к встрече, доложил попаданец. Конечно, он не имел в виду здравицы, салюты или почетный караул у портала. Нет, речь шла о предотвращении имитации похищения Дина. которые аристократические интриганы приготовились совершить в любой подходящий момент. Исполнители уже были наняты, а посредник, помощник начальника охраны Гирфельского отделения имперских менял ростовщиков, под видом торговца поселился в трактире, расположенном рядом с дворцом, в ожидании отмашки от имперского легата. Граф Семпилий Раванский даже не позаботился хотя бы о короткой цепочке посредников, все-таки этот мир еще не созрел до качественного планирования темных делишек. До зала совета молодожены проводили своих друзей лично. Дождавшись их перехода в герцогский дворец, Егоров, как и говорил дважды подряд, наложив заклинание, разрушил имевшийся внутри замка портал. «Как у тебя дела, Озия?» поинтересовался он у подружки своего первого янычара. «Получается, с журом видится?» «Все хорошо, господин, спасибо», — улыбнулась девушка. «Мы в один день берем увольнительные. Гуляем». «Правильно. Отдыхать тоже нужно», — одобрил граф и демонстративно снял с руки свои командирские, а затем вновь их надел. «Не ты смотрю внимательно», — посторожил он взглядом. «Неужели ничего не заметила?» «Ой», — как-то совсем по-детски Озия прикрыла рот ладошкой, догадавшись использовать магазрение. «А портал-то?» Все? «Нет его больше здесь», — Игорь подмигнул в удивленной адептке. «Артефакт древних, как видишь, умеет не только создавать площадки пространственного перемещения, но и разрушать». «Так что твое дежурство на сегодня закончилось. Дуй в пансион. Можешь сообщить подружкам, что у вас теперь только за воротами пост остался. С увольнительными в город попроще будет». Игорь не подозревал молоденьких помощниц Тани в склонности к предательству. Наоборот, с каждым днем он все больше убеждался в правильности своего интуитивного кадрового решения, что по комплектованию портального клана адептками, что по набору юношей в янычары. Не зря же в его родном мире еще в старину практиковали организацию всяких пажеских или кадетских корпусов и лицеев. Едва расставшись с детством, молодые юноши и девушки, взятые попаданцем самого дна местного общества, очень быстро осознали и прочувствовали те изменения, которые уже произошли в их судьбе, а еще больше какой шанс в жизни получили. И главное, кому они этим всем обязаны. Не умеющие еще скрывать свои чувства янычары и адептки читались попаданцем как раскрытые книги. Егоров отчетливо видел, что сейчас они готовы за ним хоть в огонь, хоть в воду. Тем не менее, Игорь рассудил так, что жизнь долгая, люди меняются, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону. Поэтому в том, что касалось адепток, пусть знают о имеющейся у клана возможности разрушить портал или лишить любого адепта способностей, А миф об артефакте древних — который такое действие якобы осуществляет. Лишняя страховка на случай появления у кого-нибудь из соклановцев болтливого или развязанного пытками языка. «Господин!» «Ози, ты еще здесь?» — поторопила девушку графиня Таня. Подружка Жура убежала, сделав перед этим книксом то есть поклон, свечкой. Прогрессорство в этикете, неожиданно сильно понравившееся всем. Игорь как-то предложил его Тане и Айси в шутку, а оно вдруг прижилось. Теперь адептки не только одеждой, но и манерами походили на воспитанниц Института благородных девиц. Осталось самое приятное для гостей и немного докучливая для нас честь торжеств. Игорь обнял жену. Пошли. «А мне нравится», — улыбнулась подруга. «Жалко, что не было свадебного кортежа, про который ты рассказывал, но, может, у наших детей будут такие». Вряд ли. Попаданец взял свою графиню за руку и пошел в направлении зала торжеств. Зато и такого звездопада, точнее, титулопада, им не устраивать. Игорь посчитал, что к празднованию свадьбы будет уместно приурочить наделение владениями своих отличившихся подчиненных офицеров войска, которым он командовал. Большинство претендентов своего вассалы Егоров подобрал сам, а кого-то ему посоветовали Таня, имевшая неплохое чутье на достойных людей, граф Майен Моснерский и полковник Теквилл, сам ставший одним из первых претендентов на баронство. Сперва землянин хотел придержать почти половину маноров, определив для них хозяев чуть позже — Однако, узнав от графини общее состояние земель графства, понял, что тянуть не стоит. Безхозяйственность от отсутствия должного пригляда только вырастет. «Господин граф, госпожа графиня!» На пороге зала владительную читу встретил мажордом, обреженный в парчевый костюм, пошитый по указаниям Тании и вскользь одобренный латаной в ее прошлое посещение. «Все гости в сборе!» «Вижу!» К своему стыду Егоров забыл, как зовут этого мужика. Вообще, вопросом подбора прислуги у него занималась Дигия, рыжеволосая красотка-управляющая, согласовывая кандидатуры на значимые посты с Таней. Подруга, еще не став законной женой, сразу же взяла замок под свой неусыпный контроль, чему попаданец был искренне рад. У него своих дел имелось в избытке. Со всеми присутствующими... Он с утра уже виделся, поэтому сейчас Игорь только кивнул и прошел с графиней к предназначенному для них месту во главе стола рядом с друзьями. Впереди всех ждали не только развлечения на городских площадях, но и бал в ратуше, где планировалось еще одно застолье, так что граф Приарский мог бы и не проявлять чрезмерного хлебосольства сейчас в замке, Вот только прослыть владетелем скупердяем, как тот прусский король Фридрих Великий, землянин не хотел категорически. Поэтому стол буквально был завален яствами. О том, что большую часть еды придется выкидывать в условиях данного мира, и речь не шла. Все доедят до последней крошки. Сначала чиновники не побрезгуют нисколько после гостей найти себе угощение, затем дворцовые слуги, а после и рабам настанет объедение. Попаданца такое положение вещей давно уже не коробило. Видел он своими глазами кое-что и похуже, как крестьяне по ранней весне и кору с едят, как их дети червяков из земли выкапывают и личинки жуков, а ведь в этих краях успевают собрать три урожая в год». «Опять о своей пилораме думаешь?» — толкнула Егорова в бок супруга. «Остынь хоть на несколько дней. Отвлекись. Другие дела на очереди». За столом уже отзвучали все здравицы и шло банальное обжорство. Даже пребывающие в постоянном напряжении городские начальники и те позволили себе расслабиться. Кольт с Дином с удовольствием слушали боевые рассказы Тега -Вилла и даже не быловались. Скучали только айсы с гильмой, им про взятие неизвестной крепости слушать было неинтересно. «Да, пожалуй, я так и сделаю. У меня тоже бывает, что мысли заклинят, и хоть ты что делай, никак вспомнить что-либо или придумать не выходит. А когда переключишь внимание, вдруг приходит решение». Игорь поел совсем немного, но продолжать насыщаться совсем не хотелось. В конце концов, не получится с ленточной, сделаю дисковую, но время еще терпит. Водяные колеса, да и хаос, в лучшем случае к концу осени смогут передавать вращение на механизмы. Мне бы конструкторское бюро создать, чтобы не самому обо всем думать. Да где ж я людей-то здесь технически грамотных возьму? Дамбу на приарке, врезавшиеся на четверть ширины реки, уже сделали... и сейчас там строились шлюзы. Попаданец пока спланировал сделать их два. Все работы шли без особых проблем, но гораздо медленнее, чем Егоров рассчитывал. Со здешним примитивным инструментом деревянные лопаты и носилки, часто тяжелее переносимого на них груза, быстрее не получалось, хотя землянин и закрыл глаза на методы мотивации над смотрщиками каторжан и рабов к ударному труду. Во всем есть хорошее. У тебя зато будет возможность сделать мне свадебный подарок. Рассказывал же, что у вас так положено. По лицу Тани проскользнула мстительная улыбка, так хорошо знакомая ее мужу. Ставшая графиней торговка, искмогиня не забыла и не простила унижения, издевательства и пытки, которым подверглась в замке Рой. «Разве колечко, которое я надел на твой пальчик, ничего не стоит?» Пошутил Игорь, но тут же перешел на серьезный тон. «Тань, все сделаю, как и обещал. Только сначала поможем Лане согнуть в бараний рог посланца ее дядюшки-императора и женихающегося козла Бюстина. А потом навестим барона Крима. Заодно после навестим твой родной широт и создадим там портальную точку. Ну, чтоб два раза не ездить». «Ладно, пора приступать к следующей части марлезонского балета». «Землянин оглядел веселое застолье». Когда-то он читал, что европейцам удалось извести многочисленные и мужественные племена североамериканских индейцев, когда-то спавших их от голодной смерти, не столько благодаря стравливанию всяких магикан, гуронов и ракезов, апачей и прочих между собой, и не с помощью подаренных с добрыми улыбками одеял зараженных оспой, сколько благодаря обычному виски. Якобы в организмах коренных американцев отсутствует фермент, расщепляющий алкоголь. Как бы то ни было, когда-то на Земле в мире Орваны такой фокус точно не прошел. Аборигены этого мира могли употреблять спиртное в больших количествах. Вот и сейчас Игорь видел только раскрасневшиеся лица, но ни одного чрезмерно перепившегося. При том, что рабыни уже много раз сменили пустые кувшины на вновь наполненные вином. Граф Приарский дал знак мажордому, и тот громовым голосом, благодаря которому во многом и был удостоен своей должности, оповестил, что пора переместиться в тронный зал. Да, имелся теперь у попаданца и такой. Пусть графский даже чуть меньше, чем малый у герцогини Латаны, зато не хуже украшенный всевозможными ржавыми трофеями, добытыми предыдущими владетелями этих земель и замка, Игорь собирался дать команду убрать железо все в кузню, но отложил на потом, когда свои трофеи появятся. Барон Эрнгольнер, сидя на троне, представлявшем обычное жесткое кресло с высокой спинкой, стоящее на небольшом постаменте, граф сам начал озвучивать имена своих вассалов. «Желаешь ли ты дать мне клятву верности?» Мог бы, конечно, и не спрашивать, однако этикет требовал. стоявший первым в ряду получателей владений бывший узник подземелья приарского замка 55-летний министр двора молчаливо кивнул и подошел к трону до юридической казуистики предусматривающей все возможные обстоятельства средневековые порядки еще не дошли поэтому принесение вассальной клятвы было кратким Эрн склонился на одно колено произнес нужные слова и получил из рук графа агриман на владение, а также свиток с вассальными обязательствами, где оговаривалось количество воинов, которые барон Гольнер обязан выставлять по требованию Сюзерена в сроках службы, и указывалось количество откупных денег, которые баронство должно заплатить Сюзерену, если будут уважительные причины невозможности выделить солдат». Следом титул барона получил верный заместитель Игоря по совместным походам и боям полковник Теквилл. Исполнилась мечта и у бывшего интенданта Шминца, ставшего бароном Урвиром. Попаданец не раз уже мысленно похвалил себя, что сумел вовремя оценить коммерческие таланты этого мужчины. Начальник тайной службы графства экс-баронет Арш произносил слова вассальной клятвы с бледным от волнения лицом. Сюзерен сообщил ему о решении дать своему чекисту титул барона вице только сегодня утром, и еще один освобожденный узник добавил к предписанным фразам обещание совсем негромко. «Игорь, я никогда не забуду того, что ты для меня сделал». Попаданец ответил лишь улыбкой, а что он тут мог сказать, и вызвал следующего вассала, завершал очереду получения титулов и владений Айса. Да разве мог кто-нибудь подумать, что бывшая рабыня, ставшая вначале свободной, а затем и дворянкой, получит еще и ленство во владение? Баба-жаба, бывшая хозяйка Айсы, наверное, бы с ума сошла. Впрочем, если та еще жива, у нее такая возможность может и представиться. Ни Парнс Эмилий, ни Айса не отказались от мыслей навестить однажды пилон, и кое с кем повидаться. Правда, если бы не Латана, полюбившая бывшую рабыню за то, что к той сильно привязался Дин, Игорь вряд ли подумал о столь высоком социальном взлете Айсы, но к словам своей сюзеренши он предпочитал прислушиваться. «Ты мне будешь нужна в столице», — сказал Егоров, вручив растроганной девушке свитки. но когда вернемся, я дам тебе три или даже четыре дня на то, чтобы навестить свое пленство. Как Игорю не желалось избежать личного присутствия на следующем мероприятии, только вот избежать такой печальной участи у него не получилось». Более того, заботливые городские власти устроили помост с креслами для вип-зрителей, среди которых главными фигурантами, разумеется, были граф и графиня Приарские, буквально в полутора десятках шагов от эшафота. «Игорь, перестань делать такое лицо», — одернула мужа Таня, усевшаяся по правую руку. Слева от него разместились Виконт Эдин с Кольтом и Виконтесса Гильма. «На тебя все смотрят». «С чего это на меня?» Игорь дал знак капитану стражи, чтобы тот начинал кровавое представление. «Раз уж оно неизбежно, то пусть быстрее закончится. Наверняка тобою любуются». Егоров недовольно дернул плечом, но замечание любимой супруги учел и придал лицу высокомерное выражение. «Ну, насколько у него это получилось? Чувствовал-то он себя откровенно мерзко». Чтобы немного отвлечься от происходящего, а первую жертву, с которой должны были содрать кожу, а потом повесить вниз головой, уже волокленный эшафот, Игорь принялся рассматривать своих подданных. Понятно, попаданец уже не первый день в Орване находился, однако это не мешало ему каждый раз изумляться тому, как в целом неплохие люди всех полов и возрастов жадны до кровавых развлечений. Землянин скосил глаза на своих маленьких друзей, радующихся предстоящему зрелищу не меньше, чем их сверстники в толпе, и вздохнул. Вот уж кому бы не стоило сейчас находиться на площади, так это им. А еще он заметил на трибуне возле городской тюрьмы всех отпущенных сегодня в увольнение в честь праздника янычар и адепток клана в парадно-выходной форме. Тоже веселились дряни. Что больше всего удивляло Игоря, когда он рассматривал горожан, так это их абсолютное игнорирование того простого факта, что любой из них может оказаться на месте казненных. Ведь здешняя судебная система словно специально была придумана для произвола. Тех, кто состоял в гильдиях и членов их семей, судили арбитры, назначаемые самими этими структурами, дела людей благородных разбирал совет при исчезрянии, А вот наказание для черни определяли помощники капитана городской стражи. Да, даже не сам капитан. То есть исполнительная власть совмещала и судебную, и следственные органы. Про адвокатов или прокуроров в Варване вообще понятия не имели, а допросы проводились с пристрастием. Жуть. Правда, местный владетель обладал неограниченным правом отмены или изменения приговора, что до появления в этом мире попаданца мало кому из приговоренных помогало. «Не надо!» — раздался дикий крик преступника, едва из его рта вынули кляп и начали привязывать за руки и ноги к косому кресту. Глядя на то, как радостно зашумела колыхнувшаяся в восторжном предвкушении толпа, Игорь решил, что каждый народ заслуживает своего судопроизводства, и новый граф Приарский не станет проводить реформу в этой области, как раньше планировал. Раз этим людям все нравится, значит, пусть так и остаётся. Кроме, пожалуй, одного изменения, вполне допустимого. Егоров вновь повернулся к Тане. «Знаешь что?» «Пока нет», — улыбнулась графиня, не отводя глаз от разворачивающегося на эшафоте представления. «Раз тебя не трогают страдания людей, преступников, Игорь, душегубов, насильников. Но, извини, что прервала. Тогда что? Будешь вместо меня верховным судьёй и графства. Таня все же отвлеклась от зрелища и повернулась к мужу. А ты будешь в мастерских своих пропадать? Она накрыла его ладонь своей. Как скажешь, я тебе во всем помогу. Или сомневаешься?